Глава первая Я расслабленно сидел за партой и отдыхал. Студенты обсуждали новый ролик фокусника. «Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет», — возмущалась девушка, чей отец работает во дворце совета. «Ладно статую украсть, но город? Вместе с жителями? Он что, совсем псих?» «Мне интересно, как он вообще такое реализовать собрался», — хмыкнул незнакомый парень. Я слабо улыбался. «Вчера я начал с помощью строителя городов восстанавливать разрушенное поселение. Ночью выложил ответ фокусника, а утром пришел ответ от Ломоносовых. Они согласились прикупить эликсиров». Губы сами собой растянулись в улыбке. Ломоносовым я решил продать эликсиры по более высокой цене, чем тем же Булгаковым. За эликсир развития ядра 11 ступени я попросил два камня душу вместо одного и 300 тысяч рублей вместо 150. Ответ Ломоносовых меня поразил. Они заказали 70 эликсиров развития ядра, среди которых 20 11 ступени. Это 40 камней душ. Ну и общая цена, конечно, порадовала 9 миллионов рублей. Ломоносовы предупредили, что смогут оплатить, только разбив сумму на 30 траншей, которые они будут закрывать в течение 6 месяцев. Им придется очень постараться, чтобы достать столько денег». Мы обсудили детали, и уже сегодня Валентин тайно заберет небольшой чемоданчик, в котором будет лежать 10 камней души, 50 зомби-кристаллов. И меня даже не расстраивало, что все эти эликсиры придется готовить мне лично. Пришел преподаватель, началось занятие. Но я занимался своими делами, и сюда я пришел, чтобы отметиться. А после занятия вернусь в Нижний Град, нужно продолжать создание города. Как раз на лекции я раздумывал об этом, крутя модуляцию города, которую отправила на планшет Мия. «Когда к Есениным пойдем?» — спросила Мия. «Лучше этим заняться поскорее». Я глянул на нее, но не стал отвечать на лекции. «Думаю, к Есениным можно наведаться и этой ночью». Именно этот клан контролирует большую часть спутников на пару с Гоголями, но Гоголям соваться явно опаснее, слишком они скрытные. Они без малого лет восемьсот занимают место сильнейшего клана Гиперборею, в то время как Есенины возвысились около 150 лет назад, когда церковь бога войны достаточно ослабла. После лекции я встретился за обедом со знакомыми из самого первого общежития. Тогда я несколько раз оставался с ними на ночные посиделки. Естественно, мы обсуждали фокусника. Впервые за всю историю кто-то заявил, что возьмет и украдет город. Такого даже в кинематографе не встречалось, как заверяли парни. «Что будешь делать с деньгами Ломоносовых?» — спросила Мия, когда я вернулся домой и начал собираться в Нижний Град. Пока не думал об этом. «Лилит считает, что с такими деньгами можно попробовать влезть в крупный бизнес. Благо, имеется сразу два варианта — финансы и сфера услуг». «Кавки и блоки», — понял я. «Да, бизнес кафок хоть и поделили, но ситуация далека от прежней». Мы даже банк можем открыть, денег на первое время хватит. Банк — это хорошо, — пробормотал я. Банк — это деньги, а деньги — влияние. А вот со сферы услуг будет слишком сложно, там нужно наладить кучу связей. С банком все должно быть проще, но для этого и уложиться придется. Ну, ладно, пусть Лилит немного изучит эту тему, пока рано о таком думать. «Хорошо». Я телепортировался в Нижний Град и оттуда полетел строить город. Шесть часов провозился, почти все закончил, осталось дорогу проложить и кое-что по мелочи. «Тут довольно жутко», — пробормотал я, шагая по улице. По сторонам от меня стояли пустые здания, было очень тихо, даже птицы тех не было слышно. «Да, согласна», — отозвалась Мия. Самым зловещим местом казалась бывшая лаборатория — трехэтажное здание с подземным корпусом. Лаборатория находилась в некотором удалении от городка и была огорожена забором. На территории росло несколько высоких деревьев, а за лабораторией начинался плотный лес. Даже днем тут было темновато, а ночью и вовсе неуютно. «Ты нашла подходящих жителей?» «Да, в Восточном Союзе есть такой клан – Ли. Вообще, это довольно распространенная фамилия, но нас интересует один конкретный клан, который был почти уничтожен в войне. Несколько ветвей этого клана перебрались за границу. Я все организую так, что одна из ветвей прибыла сюда 30 лет назад, отстроила городок и жила тут, иногда набирая людей». Выпущу пару новостей, а ты добавишь несколько воспоминаний. Будет хорошо, если ты промоешь мозги нескольким чиновникам из Нижнеграда». «И сколько людей было у этого клана?» – уточнил я. «У нас они не стали благородными, так что не могут называться полноценным кланом. В Восточном Союзе кланы гораздо многочисленнее, поэтому даже у одной ветви может быть несколько тысяч человек». Доказательство их переезда я обеспечу. Немало людей. Мало я найду еще, — отмахнулась Мия. Самое главное, — не сказала, — клан Ли был уничтожен из-за использования биологического оружия, которое они создали самостоятельно. Ого! Я удивленно посмотрел на нее. Это же идеальная кандидатура для наших планов. А то! Мия вздернула носик. Правда, я крута. Очень крута, улыбнулся я. После короткой паузы спросил, как там Валентин? Он уже забрал у Ломоносовых чемоданчик и сейчас занимался созданием двух камней невидимости. Он почти закончил, ответила Мия. Через пару минут передаст. Отлично. Я еще немного погуляла, затем забрал у Валентина чемоданчик Ломоносовых и два камня невидимости. В последний раз, оглядев мрачные здания, я телепортировался в столицу, откуда вызвал такси и поехал к кварталу Есениных в пригород. С камнем невидимости попасть в квартал Есениных не составило труда. Мне и надо было лишь проникнуть туда и пробраться к одному из зданий, чтобы Мия могла лично заняться сетью Есениных. Только провозилась она дольше, чем я предполагал у второго «Камня невидимости». Оставалось минут восемь работы, когда она появилась. «Закончила», — устало сказала она. «Создала нейросетку. Она будет следить за всем. Все карты, которые основаны на старых снимках, будут исправлены». Я погладил ее и поспешил на выход. Мия прыгнула мне на плечо и проворчала. Второй сегмент снова на 22%. Я выбрался из территории Есениных и телепортировался в общежитие. Насчет энергии не беспокойся, быстро восполнишь потери, пообещал я. Знаю. На улице уже ночь. День сегодня был весьма и весьма непростой, но я еще не закончил. Люба не спит? Нет, тебя ждет. Она недавно переехала, кстати. Я кивнул. Около недели назад Лилит предложила мне купить еще одну квартиру в элитном комплексе. Ее относительно недорого хотели продать. Я согласился и разрешил Любе там жить. Для меня мелочь, но для многодетной матери огромное благо. Отлично, пусть готовится. Любви необходимо создать для меня несколько камней сути алхимии. Ломоносовы очень попросили, чтобы мы предоставили им первые эликсиры развития ядра одиннадцатой ступени как можно скорее. Для начала хватит двух. Я отложил пару камней души и активировал астральные врата. — За ночь она справится? — я зевнул. — Думаю, да, — кивнула Мия. — Ну и отлично. Я умылся и лег спать. Столица. Элитный комплекс «Океан золота». Люба положила два камня души в шкатулку и сходила на кухню. Она до сих пор не может привыкнуть к такой огромной квартире. Тут целых пять спален. Хватило и детям, и ей. Люба достала банку энергетика и открыла ее. Смартфон, лежащий на столе, засветился. Над ним появилась голограммка Ники. «Привет!» — махнула она рукой. «Привет!» — Люба улыбнулась и по привычке начала хвалить Ники. Та великодушно ее выслушала. «Как у тебя дела?» — спросила синяя кошечка. «Все отлично, Ники. Все просто отлично!» Люба села на стул и с улыбкой покачала головой. То, как сильно изменилась ее жизнь, похоже на сказку. Но она прекрасно понимала, за что ей привалило такое счастье. Ее метка души по-настоящему удивительная. Люба отслеживала новости и искала любые упоминания про владельцев браслета удара. Но у них и близко нет ничего похожего на суть алхимии. Люба понимала это и старалась как можно быстрее стать полезнее. «Ты ведь знаешь, что я программа?» Вдруг спросила Ники. «Да». Люба не поняла, что она имеет в виду. «Я программа», — повторила Ники. «И я всегда рядом, даже если меня нет». Люба замерла, и ее глаза забегали. «Не бойся, я обычно в спящем режиме», — усмехнулась Ники. «Но на некоторые раздражители реагирую и просыпаюсь. Например... «Твой вчерашний разговор с бароном Беляевым». «Я...» — Люба побледнела. «Это ведь не опасно. Он просто...» «Он догадался, что ты связана с хранителями. Тут нет твоей вины. Но когда ты хотела рассказать об этом мне?» «Я...» «Я уже поняла, что ты влюбилась в барона. Ну и пусть это твоя личная жизнь». Он проводит с тобой много времени, поэтому неудивительно, что заметил странности и догадался, с чем они связаны. Если он будет помалкивать, то ничего тебе не угрожает. Если же кому-то расскажет, так кажешься в большой опасности. Все топовые кланы ищут хранителей, если найдут кого-то из вас. Об этом лучше не говорить. В общем, ты меня поняла. «Это твой первый просчет, поэтому мы просто обнулим твой счет. Но, надеюсь, следующего раза не будет». «Да», — подавленно кивнула Люба, быстро вытирая слезы. «Конечно, больше такого не будет». СТОЛИЦА УЛИЦА КАМЕНЩИКОВ, ДОМ 133 С тех пор, как Клаудий получил амулет... Рома очень плохо спал. По ночам он работал, иногда засыпая за верстаком. Вот и сейчас он что-то беспокойно бормотал во сне, сильно жмурясь, как вдруг зазвонил его смартфон. Рома вздрогнул и резко сел. Он взял гаджет и ответил на звонок. — Да? — Это произошло, — сдержанно ответила ему Александра и отключилась. Рома расслабился и выронил смартфон. Но он даже не обратил на это внимания. Молча сидел и смотрел в одну точку. Клавдий мертв. — Я отомстил, — пробормотал Рома. Он искренне улыбнулся впервые за много лет. А затем сложил руки, положил на них голову и заснул. Утром Мия рассказала мне про смерть Клаудии и про случай с Любой. Из-за клятвы она не могла ничего сказать, но ей хватило ее взглядов, чтобы он все понял. Может быть, Люба специально какие-то намеки оставляла? Ники за ней не следит так внимательно. — Значит, барон Беляю знает, — задумчиво сказал я. — Ну, ничего страшного. Не будет же он ее сдавать. А если даже сдаст, что ж, тогда ничего не поделать. Если Любу поймают, придется вмешиваться. В самом худшем раскладе использую осьминожку и убью ее. Но, надеюсь, до такого не дойдет. На первый раз обнуление счета достаточно. Лилит молодец. Но в следующий раз пусть у меня спрашивает. Наказание нумерованных — это не ее обязанность. Выбрав наказание для Любы, Лилит не только поставила себя выше ее, но и мне связала руки. Если бы я хотел по-другому наказать Любу, то уже ничего не мог поделать. — Передать Лилит? — спросила Мия. — Ты не выглядишь недовольным. Лилит наконец-то сделала ошибку. Усмехнулся я. Мне уже начало казаться, что она робот. — Хоть у нее и есть особенная метка души, но она обычный человек. — Не пойму я вас, людей, — покачала головой Мия. — Что плохого в том, чтобы быть роботом? — Ничего, я погладил ее. Передай ей, что я недоволен ее своевольностью, и объясни причину. Этого хватит. Люба подготовила камни суть алхимии. Да, она за ночь их сделала и по будильнику проснулась. Ждет, когда надо будет передать. Боится. Пусть боится, это иногда полезно, проворчал я. Про ситуацию с бароном я решил забыть. Надеюсь, он нормальный мужик и не станет искать выгоду в признании Любы. Она готова. Забрав камни суть алхимии, я спросил. Кстати, неужели у Беляева нет Джон? «Было три. Все погибли во время того инцидента с зомби». «Понял, он собирается жениться на Любе?» «Ну, он так говорит». Я хмыкнул. «Барон тот еще ушлый тип. Захапал себе владелицу сути алхимии. Конечно, она продолжит работать с хранителями, и клан Беляевых что-то перепадет определенно. Да и Люба тоже хороша. Станет аристократкой. В будущем, может, и для своих детей подходящие партии найдет. «Появились подражатели фокусника», — сказала Мия, когда я начал собираться на лекцию. Они раньше были, но после последнего видео их стало очень много. Сегодня ночью один подросток выложил ролик, где заявил, что проникнет в квартал одного клана. Там его застрелила охрана. «Что за клан?» – нахмурился я. «Лисевский, он в топ-400». «Пошли туда, Валентина. Пусть он ограбит их и подорвет. Детали позже обсудим». «Хорошо, но в целом тенденция не очень. Ночью была первая жертва, но если все так продолжится, будут и другие. Сейчас вот новость вышла, что сразу в нескольких школах замечены дети у грима у «Фокусника». Я скривился, но остановить такое не смогу. Даже если выложу видео от фокусника, где я призову не повторять за мной, это ничего не изменит. Но я постараюсь предупредить всех, что по моим подражателям не стоит стрелять. Лисевские станут первыми и, надеюсь, последними. После лекции я вновь отправился в Нижний Град заканчивать с деталями. Пока работал, Лилит попросила разрешения позвонить и долго извинялась. Обещала, что такого больше не повторится. Что ж, надеюсь, так все и будет. Вот и все, — устало сказал я, стоя посреди двухполосной дороги. Пришлось постараться, чтобы проложить от городка 17 километров пути. Осталось еще раз использовать строителя городов, чтобы соединить дорогу с главной трассой. Но. Это потом. «Теперь куда?» — спросила Мия. Я проверил время. Только два часа дня. «Давай пройдемся по списку, соберем кровь и ДНК для Сары», — решил я. «Давай». Метка души Сары позволяет насылать на человека кошмары. При этом Сара может сама частично управлять сном. У ее власти оставить жертву в пучине отчаяния, либо же отправить ему спасение в своем виде. Но чем сильнее становится Сара, тем больше у нее власти над сном. В ее силах через сны добавить пару кошмаров с участием несуществующего города, и человек уже сам будет уверен, что когда-то и правда посещал его. С проверкой, либо мимо проезжал и решил заехать, или же там были какие-то дела. Люди легко находят объяснение, когда надо. Я вернулся в Нижний Град и следующие четыре часа мотался по городу, собирая в пробирке кровь и образцы ДНК. В основном моими жертвами были обычные люди, поэтому хватало заклинаний и астральных слов. Иногда приходилось использовать базовую алхимию, вроде порошка контроля. Это было весьма утомительно. Я вернулся в общежитие только ближе к ночи. Отправил Саре все собранные образцы и лег спать. На следующее утро Мия сказала, «Как ты и приказал, Валентин навестил Лисевских. Ники обчистила их банковские карточки, а Валентин собрал все материальные ценности». Он подорвал главное здание клана и оставил на стене послание от лица фокусника. Под посланием он положил труп человека, который застрелил подростка. «Ну и отлично. Кланы об этом узнают и будут аккуратнее в следующий раз. Что там с подражателями?» «Их стало больше». Я поморщился. «Надеюсь, в будущем все уляжется». Сходил на утреннее практическое занятие, быстро пообедал и телепортировался из академии. Сперва поехал в точку, где закупился нужными материалами и отправился в Ахиллес. Там немного потренировался и приступил к алхимии. Сперва потратив два камня суть алхимии, я создал четыре эликсира развития ядра одиннадцатой ступени. Два сразу отправил Валентину, он передаст их Ломоносовым. «Из-за меня был убит Клавдий, гениальный артефактор. И в то же время из-за меня клан Ломоносовых получил шанс усилиться», — задумчиво хмыкнул я. «Ну ладно, это не важно. Теперь пора приступать к главному. Будешь делать вирус?» М «Да». Первый апофес «Украсть город». Следом за ним наступит подготовка ко второму апофеозу и первый шаг — выпустить в массы один особенный биологический вирус.